Я устроил этажерку возле стены амбара и закрепил ее. Положил револьвер так, чтобы дуло было направлено на окно гостиной. «Зажги свет и встань посреди комнаты. Надо проверить направление выстрела». «А револьвер не заряжен?» Ну «Нет, конечно. Ты же видела, как я его разрядил». «Покажи обойму». Я резко повернулся. У нее был невозмутимый вид». Я не понимал, к чему она вела все это, но вынул патроны из своего кармана и показал ей. «Их семь. Ты довольна? Нет, покажи мне пистолет. Что с тобой? Ничего, я не хочу рисковать. Я попытался улыбнуться. Можно на самом деле подумать, что я готовлюсь убить тебя. Я бы не советовала тебе пробовать это». Он тащился по летному полю. Полы его ужасного пальто развивались по ветру. Одной рукой он придерживал свою черную шляпу, другой вцепился в солидный чемодан. Мисс Робинсон спешил за ним следом. Я вышел из тени и подошел к нему. «Миссис Зарик чувствует себя хорошо?» «Она кажется совсем здоровой. А как ваш грипп? «Все в порядке, спасибо». У него был довольный вид, и улыбка расплылась по лицу. Я не переставал думать о своем сыне. Я взял чемодан, он сел в машину. Мы сейчас поедем, да? Мне хотелось бы прежде всего сказать вам несколько слов. После вашего отъезда за мной следили два типа с довольно неприятными физиономиями. При свете щитка приборов я увидел, как его маленькие глазки испуганно заморгали. Что же они от вас хотели? Не знаю. Он начал дрожать. Вы думаете, что это они меня хотят? Не знаю, но мистер Зарек, признаюсь, подумал об этом. Если бы их интересовал я, они не стали бы ждать. Он бросил на меня испуганный взгляд. Я слишком изолированно живу на этой ферме. Мне нужно устроиться в Лондоне. Снять там квартиру. Не паникуйте. Я держу глаза открытыми. Они должны сперва расправиться со мной, прежде чем подойти к вам. Он вытер лоб. Вы уверены, что сможете держать их на расстоянии? Еще как. Десять минут спустя я заявил. «Сзади нас машина, посмотрите!» Это было точно. Большая черная машина мчалась за нами. Я ехал посредине дороги так, что ей было трудно обогнать меня. Он стал корчиться на заднем сиденье, все время глядя назад, а я в это время нажимал на газ. Остин рванулся вперед, и фары машины сзади осветили нас. «Сядьте на пол! Если они будут считать, что я еду один, то, возможно, просто обгонят нас». Он забился на полу машины, как затравленный кролик. Я улыбнулся и еще больше надвинул ему шляпу на лоб. Машина, которая следовала за нами, усиленно засигналила. Я убавил скорость и взял немного влево, глядя на обгонявшую меня машину. За рулем сидела женщина, а в глубине находилась парочка. Проезжая, они бросили на меня злобный взгляд. Я не поднял шляпу с глаз Зарка, чтобы быть уверенным, что он ничего не видел. «Подождите, не шевелитесь!» Он позеленел, как труп. Но все в порядке. Они проехали. Я помог ему встать. «Снова эти два типа», — сказал я. Я слышал, как он тяжело дышал. «Входите в дом и не показывайтесь, мистер Зарк. Я пойду посмотрю вокруг. Он вбежал в дом и хлопнул дверью. Я поставил машину, хватанул порцию виски, которую прячу в гараже, и вошел в дом. Он сидел перед огнем все еще зеленый и тянул из стакана вино. Рита стояла возле и неприязненно смотрела на него. «Мистер Зарак рассказал о нашем маленьком приключении?» Он уже пугается собственной тени. — Нет, это правда. Мы уедем отсюда, Рита, ни за что. Но ведь ты не хочешь видеть меня мертвым. Мне кажется, что мистер Зарок прав. — А я вас ни о чем не спрашиваю. Она вышла, хлопнув дверью. Зарок сказал, что сегодня вечером собирается лечь спать с женой. Я наблюдал с как он вошел к ней со своим пальто в руках. Прежде чем лечь в постель, он повесил его на крючок за дверью. И тут я сделал открытие, которое меня потрясло. Оказывается, я могу видеть их друг с другом и не испытывать при этом ни малейшего волнения. Те несколько дней, что я провел с ней, совершенно вылечили меня, будто никогда и ничего к ней не испытывал. И еще другое. Я начал сомневаться в ней, не зная, чего можно от нее ожидать. Все мое внимание занимало ужасное пальто. Я никак не мог решить, нужно ли подождать, пока они уснут, и тогда следовать своему плану и обшарить пальто, войдя к ним в комнату, или обождать. Если бы я был совершенно уверен, что бриллианты находятся в пальто, то не стал бы раздумывать» но я не мог рисковать, не будучи совершенно уверенным. Около двух часов утра я встал с кровати, одел брюки и пуловер поверх пижамы, надел башмаки, взял револьвер, фонарик и бесшумно направился в их комнату. Открыв дверь, проскользнул внутрь, прикрывая рукой фонарик. Она немедленно проснулась и приподнялась на локти. Я прошептал. «Все в порядке, ложись!» Она послушалась и смотрела, как я склонился над зарыком. Он крепко спал с открытым ртом. Я положил руку на его плечо и потряс его. Он проснулся с таким испугом, что чуть не упал с кровати. «Что происходит? Кто тут?» «Это я, Фрэнк!» Она села на кровати... Я видел кончики ее грудей через тонкую ткань рубашки, но это оставило меня совершенно равнодушным. «Что такое?» «Я ухожу. Я хотел вас предупредить, что какой-то человек бродит вокруг дома». Его дыхание участилось. «Вы его видели?» «Да. Он был возле амбара. Не волнуйтесь, я пойду туда». «Нет». Он схватил мою руку. «Оставайтесь здесь! Не оставляйте меня одного!» Он так дрожал, что тряслась кровать. «Если мне удастся прихлопнуть его, мы узнаем, по крайней мере, с кем имеем дело. Вы должны мне позволить выйти и посмотреть на него. Нет, закройте дверь! Делайте то, что я вам говорю!» Я пошел закрывать дверь, улыбаясь в темноте. «Интересно знать, что она об этом подумала». Потом я подошел к окну и посмотрел наружу. Я оставался у окна долгие минуты. Тяжелое молчание царило в комнате. Мне кажется, он исчез. Я отошел от окна и подошел к кровати. Лучше подождать, прежде чем зажечь свет. — Это сумасшествие! Мы продадим дом и уедем! Я ничего не ответил, — и тихонько проскользнул к двери. Мои руки коснулись его пальто. Я стал щупать его, обшаривать швы и все неровности в надежде что-то найти. «Фрэнк, что вы делаете?» С бьющимся сердцем я отодвинулся от пальто. «Мне показалось, что я услышал шум. Садитесь у окна и сторожите». Я видел голову Рита на подушке и лысый череп Зарака, который сидел на кровати. Так мы встретили утро. На следующий день он не высовывал носа наружу. Сидел в гостиной возле огня со спущенными шторами и с выключенным светом. Я уже стал беспокоиться, как бы моя ловушка не оказалась бесполезной. Еще одна такая же ночь, как прошедшая, и он будет совсем готов». Я сел напротив него с внимательным и обеспокоенным видом, выслушивая все истории, которые он выкладывал мне. «Ситуация безвыходная, мистер Зарк», — сказал я, когда наконец смог вставить слово. «Если мы первыми не ударим, они нас уничтожат». Есть только одна возможность нейтрализовать их. Это устроить западню, заставив их таким образом обнаружить себя и напасть мне на них. Вы не сможете прятаться до бесконечности. Лучше подождем. Не хочу рисковать. Ну что ж, ваше дело. Но, по-моему, мы можем прождать здесь несколько недель. Может быть, мне лучше уехать из Англии? Я ждал этих слов. Куда? В Париж? Чтобы мой будущий сын был в безопасности? Возможно, вы и правы. Он нахмурил брови. Я не хочу до бесконечности находиться в подобном положении. Это невозможно. Я могу делать те же деньги в Париже? Он подумал несколько минут. — Решено. Продадим дом и уедем. — Не торопитесь так. Миссис Зарок может не согласиться. С меня довольно. Прошлую ночь я не спал ни минуты. Я постоянно получаю угрозы. А теперь уже враги наблюдают за моим домом. Мы уедем. — Но почему в Париж? Вы могли бы заработать большие деньги и в Нью-Йорке? У него был удивленный вид. — Это мысль. Но сначала Париж. Может быть, позднее я и поеду в Америку, когда у меня родится сын. Я продолжал молча курить. По выражению лица Зарыка, я видел, что тот принимает какое-то решение, и когда он резко встал и подошел к телефону, понял — решение принято. Пойду посмотрю, что делается снаружи, пока вы звоните. Скажите, миссис Зарек, мисс Перл приедет к обеду. Он собирается сообщить новость Эмми. Интересно, что она подумает. Я вышел в кухню и закрыл дверь. Ну что? Все в порядке. Он хочет удрать отсюда. Он тебе это сказал? Еще бы. Он вызовет Эмми, чтобы ввести ее в курс дела. Она может отговорить его. Да, но я займусь этим. В резерве есть еще мой маленький трюк. Мне он не по душе. Я воспользуюсь им лишь в случае крайней необходимости. Пойди к Зарыку и обработай его хорошенько до приезда Эмми. И не забудь, когда он уедет, то уедет один. Настаивай на том, чтобы продать дом и мебель. Этим, вероятно, займется Эмми. Но ты должна найти предлог и достаточно основательный, чтобы не поехать с ним. Ты хорошо следишь за моими словами? Да. Она подошла ко мне и посмотрела на меня. Поцелуй меня, Фрэнк. У меня не было ни малейшего желания, но я поцеловал ее. У меня не было выбора, если я не хотел все испортить. Я почувствовал ее сухие, твердые губы. Этот поцелуй произвел на меня... Не больше впечатления, чем если бы я поцеловал свою бабушку. Ты уверен, что еще хочешь меня, Фрэнк? Еще бы. Она коснулась моей щеки, улыбнулась, но глаза ее были как лед. Советую не ошибиться. Эмми приехала около полудня. Из окна своей комнаты я видел, как она вылезала из такси. У нее был очень недовольный вид, и она, казалась готова ринуться в атаку. Рита вошла в тот момент, когда я повернулся к двери. — Все будет хорошо, — сказала она. — Надеюсь. Эмми только что приехала. Ты с ним все устроила? Нечего было и устраивать. Он сказал, что хочет уехать, и я позволила ему убедить себя без особого труда. Я объяснила, что не хочу в таком положении рисковать, что будет лучше, если он сперва поедет один, найдет квартиру и все устроит, а я за это время подыщу покупателя. Зарок согласился? — Да. — Отлично. — Когда он поедет? — Он сказал, в конце недели. Мы переглянулись. — Остается очень мало времени. Через 24 часа мы будем знать, находятся ли деньги здесь или они в Лондоне. Если он отправится в Лондон, значит, они там. Когда ты его убьешь, Фрэнк? Когда буду уверен, что деньги находятся при нем. Может быть, придется подождать, пока он покинет дом. А если Эмми приедет, чтобы попрощаться с ним... Что ж это риск, но она не сможет быть здесь ранее десяти часов утра. Мы скажем, что он уже уехал. Надеюсь, она не приедет. Неприятный сюрприз ожидал нас, когда хозяин вошел вместе с Эмми в столовую. Самодовольно надутое лицо Эмми говорило совершенно ясно, что она заставила Зарака переменить решение. Его руки больше не дрожали, и взгляд потерял выражение затравленности. Он сказал, «После окончательного обсуждения я решил остаться». «Я не смел открыть рта», — наступило тягостное молчание. «Было бы нелепо бросить все лишь потому, что кого-то видели в саду», — проговорила Эмми, садясь. Митчелл все время твердит, что сможет защитить мистера Зарк. Если он не способен сделать этого, найдем другого парня. — Совершенно точно. Вы можете обрисовать ситуацию, Фрэнк? — Да. — В сущности, ничего не произошло, — продолжала Эмми, обращаясь к Рит. Мистер Зарк имеет дело с очковтирателями, и сыграет им на руку, если уедет. Я уверена, они этого и ждут. Точно. Если бы они не хотели, чтобы я уехал, они бы не высовывались. Ты бы, наконец, решил, холодно, — холодно проговорила Рита, — или ты остаешься, или уезжаешь. Такая неопределенность не может дальше продолжаться. «Я остаюсь!» После завтрака они вернулись в гостиную. Зарак сказал, что ему с Эмми еще нужно поговорить о делах. Мы остались наедине с Ритой. Теперь дело за выстрелами. «Это нравится мне не больше, чем раньше, Фрэнк. А мне наплевать. Пойду приготовлю свою игрушку. Как только настанет ночь, она выстрелит. Подожди, когда Эмми уедет». Нет, я хочу, чтобы эта толстая свинья заболела от страха. На этот раз она убедится в опасности. А если произойдет несчастный случай, о, закройсь. Эмми все еще находилась в гостиной, когда день подходил к концу, и солнце спряталось за большую темную туч. Я вывел машину из гаража, Зарек попросил Риту отвезти Эмми на вокзал. Он не позволит мне ни за что на свете оставить дом хотя бы на минуту. Я остановил машину у входной двери, проскользнул в амбар и завел механизм будильника. Он выстрелит не позднее, чем через минуту после моего возвращения в дом. Я все еще не остыл от злости и думал, что теперь мне нечего стесняться с ними, и хорошо бы в заправду ухлопать зарака прямо сейчас. Я установил пистолет таким образом, чтобы была использована вся обойма. Если зарык останется жив, будет очень досадно. Я быстро вернулся в дом и остановился перед дверью гостиной, считая секунды и слыша, как они спорят. Неожиданно пав раздался звук разбитого стекла и истошный крик Эмми. Я влетел в салон и закричал «Ложитесь на пол! Быстро!» Я успел увидеть только Зарака и Эмми, стоявших около камина и вцепившихся друг в друга, так как погасил свет. Потом я встал на четвереньки и подполз к ним. Раздался второй выстрел. Пуля пролетела над спинкой кушетки и вонзилась в пол. Это было не по программе, но мне было легко представить себе, что произошло. Выстрел и отдача заставили оружие немного сместиться, и дуло немного опустилось, и теперь оно стреляло в пол, а не в потолок. Я ругал себя всеми словами за то, что не предусмотрел этого. Если бы я удовольствовался одним выстрелом, все было бы в порядке. «Прижмитесь к стене подальше от окна!» Я кричал, стараясь перекрыть вопли Эмми, и продолжал ползти. Теперь все стояли на четвереньках, прижимаясь к стене. Снова раздался выстрел. Полетели какие-то осколки и рикошетом попали на чайный столик. Зарык издал пронзительный вопль и стал кататься по полу. «Идиот!» — неожиданно завопила Рита в темноте. «Трижды идиот!» Она, казалось, сошла с ума от ярости и страха. Я бросился к ней, обливаясь потом. «Я тебе говорил о нем!» Моя рука заткнула ей рот. Она попыталась укусить меня, но я надавил пальцем на ее щеки. Револьвер снова выстрелил, и пуля пролетела над нашими головами. Рита ударила меня в грудь и попыталась освободиться. Я толкнул ее назад и ударил головой о стену, чтобы оглушить. «Его ранило!» На этот раз это была Эмми. Она перестала вопить. «У него идет кровь! Скорее! Помогите мне!» Я разглядел ее надутое лицо при свете огня из камина. Она стояла на коленях. «Наклонитесь!» Крича что-то, я схватил ее. Она вырвалась. «Оставьте меня! Он истекает кровью! Он может умереть!» Мне хотелось лезть на стену. Если я его убил, мы пропали. Оставались четыре патрона. Я откатился в сторону, и в тот момент, когда раздался пятый выстрел, открыл дверь. Сильный ливень обрушился на меня. Эмми продолжала орать и звать на помощь. Когда я вбегал в амбар, раздался еще один выстрел. Он наполовину ослепил меня. Шатаясь, я протянул руки вперед, нашел предохранитель и поставил его. Потом я быстро отвинтил гайку, снял свое приспособление, вынул оружие и спрятал приспособление по частям в сено. Амбар весь пропах порохом. Я постоял секунду, стараясь отдышаться. Жив ли он? Потом я вернулся домой с той быстротой, на какую был способен. Я остановился на пороге и заглянул внутрь. Кто-то зажег свет. Рита, казалось, была без сознания. Зарок лежал посредине комнаты с окровавленным лицом. Кровь была повсюду — на ковре, стене, диване. Я подошел к Зароку, страшно боясь, что все уже кончено. Я встал около него на колени и дотронулся до его руки — Кровь текла из глубокой раны на щеке. Розовые пузыри скопились на кончике его носа. Во всяком случае, он дышал. Эмми пыталась перевязать рану носовым платком. Я начал приходить в себя. — Вы заразите его этой грязной тряпкой! Я расстегнул пиджак Зарика и сунул руку внутрь. Под пальцами я почувствовал его тощее, дряблое тело. Сердце билось, как будильник. Мне стало легче. Теперь он, конечно, здесь не останется.